происходили явления темных нападок на близких, ибо магнит духа переставал действовать, и они, охраняемые ранее силой его, оставались беззащитными, подвергаясь магнитному притяжению враждебных энергий. Поэтому сдержанность, собранность и замкнутость надо явить не только ради себя, но и ради тех, кто около и кто первый же яро теряет при нарушении сдержанности. Говорите половину того, что хочется сказать. Давайте половину того, что хочется дать, и переживаний и эмоций своих внешне не уявляйте. Сдержанность и обуздание внутренних чувств тотчас же усиливает магнит и повышает его притягательную силу. Без нее никак и ничем нельзя удержать желаемое. Именно сдержанность привлекает. Под влиянием чувств и эмоций человек – Выливается весь, и, сделав это, становится ларцом открытым, книгой прочитанной, говорю, разграбленной формой, без содержания, или пустой шелухой. Ради этого приносится в жертву и достоинство духа,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 Равно как и безудержная дача даров Духа со стороны ведущего. Но и тут нужна соизмеримость, как, впрочем, и везде. Если хотите сохранить желаемое положение, без правильной паэризации собственного сознания этого сделать нельзя, ибо удержать можно лишь сознательно сдерживаемой силой собственного магнита Духа. 192. Сын мой, хочу видеть Тебя сильным всегда и побеждающим. Хочу, чтобы в лучах моих силы Ты почерпнул и неувидаемое стремление к накоплению огненной мощи. Волю Твою хочу закалить на противных условиях жизни. Все обращаю на пользу Тебе и силы Твои умножаю. Это желание силу магнитную в духе собрать у нас обоюдно? Ибо хочу видеть сильным тебя во всем Большом и малом всегда И ночью и днем В напряжении и покое И где бы ты ни был и что бы ни делал Сознание силы храни Мною в тебе утвержденной Минуты слабости, нездержанности Собой невладения Желание все сердце кому-то раскрыть Есть минуты утраты всего, что накоплено Столь тяжкой ценою Даже улыбкой порою и взглядом, себя раскрывающим, невидимо для себя, сокровенное выносится наружу, на милости суждения не имеющих на то права людей. Наши люди умеют себя прикрывать от попрания духа питою невежды. Учись же и ты. Сокровище лучей собирая, их научись охранять. Можешь раздать, но, как светильник зажженный, свет свой дающий, но не самое пламя, ибо если пламя отдашь, погаснет светильник и станет темно, и тьмою заменится свет, который в тебе. Охрана пламени Духа есть долг твой перед собою и передо мной, ибо мной этот пламень зажжен. Старайся понять, а главное ощутить этот процесс раздачи света при бережной охране пламени». Огонь твой дает пусть и свет, и тепло, они нужны людям, но пламени им не давай, их обожжёт, тебя же оставит лишенным огня. Тонко чуять учись эту степень отдачи света, не затрагивая самого пламени. Солнце свет свой излучает и посылает тепло и магнитные волны, но если бы самую сущность огня своего оно отдавало, неизмеримое пространство быстро бы поглотило его». Неизмерима способность поглощаемости человеческой пожирать пламя духа носителей света. Мы их, посылаемых в мир наших ближайших, учим, как панцирь духа надевший и забрала, закрыв, в толпы людей погружаться. Вот почему так важно, так настоятельно важно укрепить броню духа и за неё никого не пускать, кроме ведущих, что выше стоят тебя по ступеням света». Чуешь ты верно сегодня близость мою, и доступность, и легкость общения, и возможность писать без конца. Владыка доволен, что твердой рукой поднял ты меч в защиту гуру, и верный удар нанесён. Так стой зорко на страже, готовый каждую минуту встать на защиту света. Шлю благословение и любовь. Ты мой от века и будешь во вовеки моим. Дойдешь до положенного». «Сам, Владыка, сказал, дойдешь, хотя бы вся тьма мира ополчилась на тебя, дойдешь, ибо так сказал сам, Владыка». 193. Не прилужишь ума к ужимкам человеческого духа. Твердую линию буду вести. Скажи мне, что лучше, хотеть и не сделать, или, сделав, понятие исправить ошибку свою». Лучше сделать ошибку, поняв, чтобы не повторить ее вновь. Хотение же, то есть желание, неисполненное, становится семенем будущих действий. Жертва темных воздействий снова под них подпадает, если не оборониться. Для темных сейчас выполнить это очень просто, благодаря пространственному хаосу. 194 мая. 16. Хорошо замкнутый магнит – круглый. Идеально замкнутый – шар. Шар – символ равновесия и устойчивости. Шарообразные миры. Овальная форма микрокосма человеческого может являть собой магнит почти шарообразный, точнее, яйцевидный и при замкнутости полюсов может быть символом идеального равновесия.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 Нет занятия более увлекательного и захватывающего. Говорить приходится неизбежно, так же, как и вести духовную раздачу. От траты энергии не уклонимся. Дело все в том, как ее тратить и сколько. Пар производит работу в машине, будучи сдерживаем, то есть находясь под давлением. Вентиля открываются –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 Лишь полная сдержанность, контроль и регулирование потока энергии внутри даст мощь и длительность действия нужному. Учитесь действовать в молчании, учитесь действовать в сдержанности, учитесь действовать под неизменным контролем воли, никогда, ни при каких условиях не допуская исчерпанности действия, то есть затраты на него всего запаса психической энергии, который имеется внутри энергии,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 пылающий огненной мощью, камень, носимый в груди. 195. Следует отметить, что неполезные действия окружающих учитель обращает на пользу. Вот близкий человек под влиянием посторонних воздействий рану нанес. И тяжко, и больно. Но если бы этого не случилось то ценнейшие записи, сопровождавшие эти удары, место бы не имели. Право же, плата стоит того, чтобы заплатить сознательно и с охотою. Враги хотели нанести ущерб, отношения ваши нарушить и дух угасить. Но отношения лишь укрепили, а дух загорелся новыми огнями, опытного достижения, знания свои углубив и расширив. Также обращаю на пользу и все – заставляю служить мне и тебе, который за мною идет, неуклонно, крепко ступая. 196. Для успешного уявления действий надо умело сочетать комбинации внешних условий. Темные в этом особенно искусны. Долго и изысканно подготавливают и создают благоприятные условия для проведения своих планов. Посылают им нужных людей, служащих каналами темных воздействий. Посылают вещи, животных, насекомых, случайных прохожих. Им безразлично кого или что использовать каналом передачи их темных энергий. Задуманное именно на ближайшее время тоже задумано тонко. Им надо жертву вовлечь в условия, в которых она неизбежно окажется окруженной вибрациями, не соответствующими ее обычному окружению. Она невольно будет на них реагировать, как реагирует человек на все выходящее из рамок каждодневности. И вот тут-то в атмосфере, много раз раньше использованной для подобной же цели, заставит ее созвучать с тем, что когда-то так было приятно и приемлемо. Воздействие толпы, сборищ, собраний – сильно вообще необычайно. В это воздействие, в своей атмосфере, через им нужных людей, они постараются ввести в сознание, возможно, большее количество яда, дабы отравить им последующие дни. Подробности и способы самой механики этого воздействия значения уже не имеют. Надо понять их основное задание и цель –